Глава двадцать седьмая Холодная зимняя стужа сменилась весенней звенящей копелью Тьорн сбрасывал с себя остатки сна. Снег таял, и сосульки осыпались с крыш. Кое-где разливались стрелью редкие птицы, прилетевшие раньше, чем нужно, а на деревьях набухали почки. Зиму и всю весну я практически не запомнила. Магистр Пент психанул на очередной лекции и сказал, что больше никакой теории не будет. Мол, практика и только практика воспитает в нас магов. Мы с Икеей глазом не моргнули, а Чет дважды в месяц хлопал дверью аудитории, намереваясь немедленно отчислиться, но почти сразу возвращался. алан был расстроен. Его сила артефактора никак ему не давалась, и только бытовик из парня получился неплохой. Протереть полы, полки от пыли или помыть окна — это он мог. Магистр убедил профессора Бамонта избавить нас от экзаменов до выпуска. И в то время, как сотни студентов корпели над учебниками, скрипели перьями и готовились к ежегодным экзаменам, мы вчетвером лазили по заснеженным горам, гоняли мертвецов на древнем кладбище, зачаровывали рыб и случайно пойманных зайцев. Потом Аллан прибирал за нами мусор, растворял его в воздухе, и мы шли дальше. Это днями. Ночами Экей пропадала с пендом в склепах. Редли гонял меня по тренировочному залу, а после в лабиринте, который сотворил Пент. Магистр сказал, что именно ему выпала честь сделать иллюзию лабиринта для турнира и пожертвовал часть своих сил, чтобы я заранее научилась ориентироваться в сложных и запутанных живых коридорах. Парни отсыпались, и мы жутко им завидовали. Но ближе к лету, когда деревья взорвались зеленью, а отовсюду так и веяло запахом приближающихся длинных каникул, я научилась безошибочно отражать мечом удары в темноте, а Экей наконец сумела разбудить и подчинить мертвеца. С этого и началась последняя неделя перед турниром. Я грелась в солнечных лучах на подоконнике, Чет и Аллен играли в настольную игру. Экей влетела в нашу секцию подобно пенду, держа за костлявую кисть руки скелет. Восторженная девушка сияла радостью. Из её светлых волос торчали веточки и сухие листья, а с лёгкой летней мантией и тяжёлых ботинок срывались комья грязи. «Это Уся, и он будет жить с нами», — заявила она. Мы с парнями ошарашенно взглянули на Усю. Скелет в ошмётках давно сгнившей ткани не вызывал у нас желания приютить несчастного питомца молодой некромантки. Но кто бы нас спросил? «Может быть, лучше кота заведёшь?» простонал алан запрыгивая ко мне на подоконник, чтобы, если что, сбежать из окна. Ну и что, что чёрт его знает, какой этаж. Зато смерть будет быстрой и не от рук скелета. Блондинка цокнула языком и приобняла своего нового друга за плечи. Это не обсуждается, алан Уся уже пробудился, и более того, он слушается. Что мне с ним делать? Вообще-то, если ты не знал, то мир ещё никогда не встречал мёртвую особь, которая слушалась бы своего создателя. Это же не Уся, а феномен. Ты представляешь, как я прославлюсь? Да там магистр Пент все еще в обмороке валяется, как увидел, что я натворила». «Вот именно, натворила». Буркнул Чет, опасливо косясь на скелет. Новый житель нашей маленькой секции нуждался в мойке. Желательно было бы закопать его там, откуда Икея его выкопала, но, судя по решимости в глазах девушки, нашим мечтам не суждено было сбыться. «Да ладно вам! Поглядите, какой он забавный!» Некромантка отступила от Уси и скомандовала. «Станцуй!» Уся протяжно заскрипел челюстями, дрыгнул одной ногой, второй, помахал руками. Если бы у него было лицо, мы бы видели на нём скорбь и обречённость. «Какой милый, правда?» — воскликнула девушка. «Так, Уся, идём мыться. Парни, выделите ему какую-нибудь одежду. Рубашку хотели, кофту». «Ему не нужна одежда, он скелет!» — взвыл Чет, но Экей его уже не слушала, она тянула мертвеца в ванную комнату. Я быстро смирилась с присутствием скелета в нашей сыкей комнате Тому было выделено место на полу, где подруга постелила одеяло. Потом она вспомнила, что постельное белье скоро сдавать мисс Бентр и заменила одеяло на большое махровое полотенце. Мне следовало нервничать из-за соседства с особью из потустороннего мира, но мысли упорно возвращались к турниру. Сегодняшним вечером в холле вывесят списки участников, и я узнаю, кто станет моим соперником. «Кем бы он ни был, я уверена, что смогу его победить. Вот только всё равно волновалась, из-за чего никак не могла сосредоточиться на чём-либо. А теперь подними правую руку», — мучила Икей своего друга. Тот послушно выполнял все её указания. «Молодец! Левую!» Дверь в спальню открылась, и в меня прилетела кепка. От неожиданности я вздрогнула. «Это Уся!» — крикнул Аллан из-за двери. «Простудит башку свою лысую!» «Спасибо!» — отозвалась Икея и с улыбкой принялась натягивать кепку на черепушку скелета. «Погляди, какой ты теперь красивый!» Они продолжили занятие. Подруга сказала, что скелет в любой момент может вырваться из-под её контроля, и тогда его придётся устранить. Поэтому с ним нужно заниматься постоянно, чтобы знал, кто его хозяин и не смел самовольничать. Любой другой на моём месте уже бы требовал вернуть Усю в могилу. Я же, занятая мыслями о турнире, просто легла в кровати на спину и уставилась в потолок. Неделя. У меня осталась всего неделя. Устав нервничать в одиночку, я пожелала Икеи удачи с обучением Уси и отправилась к Редли. Кто, как не он, сумеет настроить меня на позитив? Но по пути пришлось заглянуть к профессору. Тот настолько хотел меня видеть, что послал за мной одного из старшекурсников. Ректор протирал накопитель мягкой тряпочкой, когда я вошла. «Проходи, Адель, присаживайся». Старик указал на стул напротив себя. «Как проходят тренировки?» «Всё отлично», — хмыкнула я. «Разве Редли вам не докладывает?» «Не задачил себя этим», — мотнул головой профессор. «Я, пожалуй, даже не могу чувствовать себя по-настоящему главным в этой академии, пока здесь магистры Пент и Редли. Слишком много они на себя берут». «Вы позвали меня, чтобы пожаловаться?» чтобы узнать, как ты пробралась в мой дом, прошедшей осенью». Взгляд старика становился на мне. «Почему не забрала сову, а усыпила?» «Так было нужно», — я отвела глаза. Стыда за взлом с проникновением не чувствовала. «Пожалуйтесь на меня властям?» «Знаешь же, что не могу, но не только это меня интересует». «Готова ли ты к турниру? Напомню, что от тебя зависит жизнь твоего... Могу я называть его твоим возлюбленным? Вся Академия только и говорит, что о ваших отношениях с наследником драконьих гор. Неужто ты думаешь, что он относится к тебе серьёзно?» Я вскинула голову и распрямила плечи. «Не просто думаю, я в этом уверена». Но ректор узнать, конечно же, ни к чему, как и о том, что никто моему возлюбленному не снесёт голову за вылет из Академии одного из бездарников. Мы с Рэдли и Пэндом хранили эту тайну даже от икей. Ждали, когда же Бомонд попадётся на своих грязных делишках, но он словно затаился. С работы домой, из дома на работу. По вечерам горячий чай и тосты с малиновым сиропом. Он читал перед сном древние книги, и ни единой зацепки у нас не было. Профессор будто бросил создание артефактов и возвращаться к ним не спешил. «Адель, я лишь хочу тебя защитить. Это я виноват в том, что ты здесь, и твоя судьба мне не небезразлична». «Прошло почти два года, ты освоилась, обжилась, по учёбе всё хорошо, наверное. Хорошо ведь?» «Так вот, я предлагаю тебе место преподавателя. После твоего выпуска и дополнительного обучения, разумеется. Спустя четыре года в Тьёрне будут учиться бездарные маги по отдельности, и мне нужен заклинатель, способный понять других таких же заклинателей с искажённой силой». «Вы хотите меня подкупить? Так?» Прищурившись, я взглянула в лицо старика, и его глаза забегали. «Не выйдет. Вы правы, прошло почти два года, но я всё ещё злюсь на то, что вы сделали. Да, моя жизнь на Земле не была идеальной. Более того, я спаслась от нищеты, попав в Уаверу. Но я не чувствую к вам никакой благодарности. А знаете почему? Потому что у вас не получилось открыть портал, куда хотели, и совершенно случайно выдернули одну меня. А если бы получилось...» «Что, если бы в этот мир ринулись воинственно настроенные монстры? Профессор, вы едва не погубили мир, который я успела полюбить за время, что провела в нём». «Я понимаю твою злость, но сделанного не воротишь. Я лишь могу облегчить твое пребывание в Уавере, дать образование и работу». Я поднялась с места жестом, заставив старика замолчать. «Конечно, я верила, что у нас с Редли будет семья, и мне не понадобится работать где бы то ни было». Я с удовольствием посвящу свою жизнь семье и детям. Но даже если мои розовые мечты о семье разобьются о суровую реальность, всё равно никогда и ни за что не пойду работать в академию. Если у вас всё, профессор, я пойду». «Ты готова к турниру?» В голосе старика скользнуло беспокойство. Я кивнула и вышла из кабинета. «Не просто так профессор позвал меня. Он хотел убедиться, что я не проболтаюсь». Редли я нашла в его комнатах, и с порога была заключена в крепкие объятия. «А ты совсем не волнуешься, я смотрю», — усмехнулся самый любимый на свете мужчина. Взъерошил мои волосы и с улыбкой нежно куснул за щёку. «Шутишь?» — фыркнула я, увлекая его к дивану. «Чем ближе турнир, тем сильнее дрожат мои руки. Вот, посмотри, видишь? Не могу дождаться, когда вывесят списки участников». И знаешь, что самое странное? Почти все студенты голдят о том, кто станет соревноваться в некромантии, в боевых искусствах и прочем. Но никто ни словом не обмолвился, кто же выбрал бой в темноте. Это меня и пугает. Тот, кто выбрал слепой бой, явно хочет застать своего соперника, то есть меня, врасплох. Кто бы это ни был, ему тебя не победить. Веришь мне? Редли заглянул мне в глаза. Ты тренировалась год, Адель. Да, в настоящем бою с подготовленным соперником не справишься. но в студенческой игре с первокурсником тебе нет равных. «Ты слишком в меня веришь», — рассмеялась я, целуя колючую щеку. Редли сделал кофе, усадил меня в кресло и долго рассказывал о наших планах на лето. Планировал он, а я только поддакивала. Да и разве могла я отказаться от путешествия в Драконьи горы? Это какой глупой надо быть! Мы ждали, когда уже прозвучит последний звон колокола. Тогда мы соберем свои вещи и уедем в дом Редли на долгих три месяца. Пент не поедет с нами, он останется на месяц у родителей Экей, а после вместе с ней приедет в Драконьи горы. Лето обещало быть незабываемым. Осталось прожить еще неделю. А вечером, когда в холле собралось несколько сотен студентов, мы с Экей в нетерпении пробирались к спискам. Адепты смеялись, поздравляли друг друга, кто-то рыдал, а я, нервно облизывая губы, нашла свое имя. «Сноу Дарк?» — воскликнула я во весь голос, не сдержавшись. Икей побледнела, объект моей ненависти и будущий соперник подкрался со спины. Удивлена бездарница. «Почему не огонь?» Я обернулась к нему. В тёмных глазах первокурсника мелькали смешинки. «Почему слепой бой?» «Узнала, что ты его выбрала». Парень потянулся, размял шею. «Думаю, это будет моя самая лёгкая победа. Слышала ли ты хоть что-то о фамилии Дарк?» «Его предки из драконьих гор», шепнула Икей, дёргая меня за рукав. «Верно!» — Сноу потянулся к моей подруге, чтобы шутливо щёлкнуть её по носу, и та зарычала. Парень отдёрнул руку. боями в темноте, я занимаюсь с детства. Дед настоял, говорил, что это сделает из меня настоящего мужчину». «Твой дед ошибался!» — буркнула некромантка. «Да ладно тебе!» — нервно усмехнувшись, я приобняла подругу. «Мы тоже не лыком шиты!» «Чем шиты?» — не понял растерявшийся Сноу. Я увела и не ответив парню. «Сноу Дарк!» Вот послали же боги испытания. Пент освободил меня от занятий до конца года. Следующие несколько дней после объявления участников я тренировалась до мозолей на ладонях, до прерывающегося дыхания, до тех пор, пока не валилась с ног от усталости. За день до турнира я проходила последнее испытание от Редли. Искала его по академическому замку глубокой ночью и благодаря Пенду и его иллюзии в непроглядной темноте. Сам ректор велел студентам разойтись по комнатам и не выходить до утра. а я бродила по коридорам и лестницам в поисках куратора. Подвернуть ногу, споткнувшись на лестнице, было уже невозможно. За прошедший учебный год я приноровилась блуждать вслепую по крышам, туннелям, петляющим коридорам. Меч, уже не настоящий, а тренировочный с тупым лезвием, казался невыносимо тяжелым этой ночью. Я двигалась на цыпочках по преподавательскому туда, откуда доносился еле уловимый шорох. «Редли шёл впереди меня. Я это знала точно. Его запах ни с чьим другим не перепутаешь. Я уже собиралась занести оружие над головой, чтобы обрушить его на Редли и одержать победу, как дверь в его комнаты вдруг распахнулась и коридор залила тёплым мягким светом. «Ты сдаёшься?» — прохрипела я, настороженно разглядывая мужчину в свете десятков свечей. Куратор улыбнулся и отставил свой меч к стене. «Думаю, уже хватит, одель «Турнир начнётся завтра утром, а следующей ночью будет твой выход. Тебе нужно отдохнуть». «Я должна победить Сноу». «И ты это сделаешь, только если прямо сейчас уберёшь оружие, поужинаешь и выспишься. Тебе нужна горячая ванна с солью и крепкий сон на пуховой перине под тяжёлым одеялом». Я неслышно застонала. «Пуховая перина». «Соблазняешь?» — выдохнула, опуская меч. «Боги, как я устала». На трясущихся ногах достигла дивана, толком не обратив внимания на роскошный стул Повар Редли, кажется, приволок ужин на десятерых человек. Столько еды было в тарелках. Меч я положила на пол, дрожащими от усталости руками налила крепкий чай в чашку и с наслаждением откусила от сочной, пропитанной сахарным сиропом булочки. Мир мгновенно приобрел очертания. Настроение повысилось, усталость потихоньку отступала, но глаза слипались Как поела, не запомнила. А потом Редли унёс меня в ванную комнату и долго намыливал душистым оливковым мылом. Я клевала носом, ни капли не смущаясь, и даже не думая, что там под полотенцем, в которое был замотан мой мужчина. Он отнёс меня на кровати и, как обещал, уложил на пуховую перину. Та обняла меня мягким облаком, и я заснула, не помня себя. Это была лучшая ночь в моей жизни. Даже лучше той, когда мы с Редли впервые доверились друг другу и провели её только вдвоём. Утро я пропустила, несмотря на то, что уже в шесть часов Академия гудела, отовсюду слышался звон колоколов, грохот фейерверков в честь открытия ежегодного турнира. Я их слышала одним ухом, вторым, уткнувшись в мягкую огромную подушку. Дважды открывала глаза, убеждалась, что Редли спит рядом, и засыпала вновь. «Нам же не обязательно идти на открытие, да?» пробормотала я, не чувствуя конечностей. Мышцы забились за последнюю неделю тренировок, и прав был Редли, мне следовало отдохнуть. «Не обязательно», — тихо ответил он. «Приходили Кей и Аллан, искали тебя. Я сказал им, что ты проснёшься к обеду». «Спасибо. И правда не способна встать. А твой повар принесёт завтрак?» «Уже обед». Я резко распахнула глаза и попыталась подскочить в постели, но перина не отпустила, и я барахталась в ней, как рыбка в сети. «Там же сейчас некроманты выступают». — воскликнула я. — Идём скорее. Так интересно посмотреть на сборище мертвецов. Поверь мне, ничего интересного. — На мертвецов не хочу, — согласилась я. — Ладно, неси сюда обед. После сочного стейка с кровью, тонкой лапши и нескольких пирожных я ожила. Губы растягивались в улыбке без мучений, а солнце уже не противно слепило через окно, а ласкало своими тёплыми лучами. Но пропустить выступление я не могла. Интересно же взглянуть, как и зачем будут соревноваться целители. Поэтому после плотного обеда и освежающего душа я надела плотный комбинезон, который утром принесла заботливая Экей, и в котором я должна буду выступать сегодняшней ночью. И мы с Редли отправились на полигон. Там нас уже ждала вся моя группа. Чет с ведром жареных сосисок, алан с кукурузой и Экей с транспарантом. Некроманты вперёд. Сотни студентов, преподавателей и родственников, участников разместились на трибунах вплотную друг к другу. От шума я едва слышала, что происходит внизу, на поле, а там сейчас как раз выступали целители. Я видела только зеленые вспышки магии, чувствовала запах трав и горелой кожи. Отовсюду доносились крики, визги, радостные улюлюканья и оглушающие аплодисменты. «Адель!» — кричала Икея, размахивая своим транспарантом, из-за чего дважды залезла им в глаз рядом сидящей женщине. Та что-то ворчливо высказала моей подруге. Икея извинилась и повторила то же самое. «Адель, иди сюда!» Она снова тряхнула огромным бумажным полотном, и пострадавшая женщина не выдержала. Пока мы с Редли пробирались к моим друзьям на третий ряд, где они заняли нам два места, между Икеей и той незнакомкой едва не случилась драка. Снова грохнул фейерверк, озарив светлое небо разноцветным дымом. Толпа взревела, и под шумок мы оттеснили разъяренную женщину от Икеи. «Вы зря не пришли к началу!» — кричала подруга. «Здесь такое было!» «Да что было-то?» — Алан зевнул и тут же сунул в рот кукурузу. «А ты бы спал поменьше и тогда все увидел!» «Боевые магии разметали половину поля», — объяснил Чет. «Магистру Пенду пришлось срочно приводить в порядок первый ряд трибун, где сидит жюри, и частично поле. Кстати, магистр Керт был одним из членов жюри, но он выбыл, так как его задело шальным заклинанием». Говорят, всё в порядке, но пару дней пробудет без сознания. Может, нам лучше сесть повыше? С опаской я оглянулась, все места были заняты. А, впрочем, некуда. Мы отвлеклись от разговора, так как целители закончили свой поединок, и теперь на поле вышли танцовщицы. Под ритмичный рёв музыки они выделывали такие движения, что даже у меня суставы заболели. В их руках сверкали блестящие пуховки, а из-под коротких юбок торчали загорелые ровные ноги, и практически вся мужская часть зрителей уставилась в их сторону. И даже алан окончательно проснулся. Я скосила глаза на Редли. Куратор невидящим взглядом сверлил спину мужчины, сидящего перед ним, и на танцовщиц внимания не обращал. «Волнуешься?» — улыбнулась я, пихнув его в бок. Редли вскинул голову. не что ты!» Сноу, конечно, не слабый соперник, но вряд ли он заберёт твою победу. Ты и так в меня веришь? Скорее, я верю в себя и свои преподавательские способности. «Хе-хей!» со смехом возмутилась я. «Но ведь это я половину ночи буду шататься по лабиринту!» «Может быть, дольше. Что?» «Дорогая, ваш раунд закончится тогда, когда останется в живых только один. Вы оба подготовлены, а лабиринт очень большой». Так что, если ты не сумеешь завалить Сноу за короткий промежуток времени, ваш бой будет длиться до финала». «А раньше ты не мог мне этого сказать?» — ахнула я. «Редли!» «Ты найдёшь его быстро». Мужчина заглянул мне в глаза и улыбнулся. «Помни о жюри, которые не имеют права уйти с поля до тех пор, пока один из вас не выйдет из лабиринта. Пожалей их». «Безумие какое-то! Когда ты сказал мне, что я должна выбрать бой в темноте, то не предупреждала о сложностях». Редли кивнул в сторону поля, с которого уже ушли танцовщицы, и помощники участников выводили на арену двух львов. «Сейчас будут выступать заклинатели животных. Посмотри, и ты поймёшь, что не сумела бы соревноваться с ними». Я сосредоточила всё своё внимание на двух миловидных девочках в ученических мантиях. Те вышли на поле с улыбками, поклонились зрителям, пожали друг другу руки и разошлись каждая к своему льву. Девчонки делали шоу. Они могли бы просто зачаровать животных, соревнуясь друг с другом в скорости, но не стали этого делать. Сыпали пустыми искрами заклинаний под ободряющие возгласы народа, показывали чудеса гимнастики, чем вызывали во мне отвратительное чувство лёгкой зависти. Чуть позже, покрасовавшись, встали перед львами на колени, и всё вокруг затихло. Над трибунами повисла тишина. Раздавалось только чавканье и хруст печенья и яблок. Минута, вторая, третья... Девочки поднялись на ноги, сверкая на солнце бесчисленным количеством защитных амулетов на запястьях. Львы потоптались на месте. Грянула музыка. Зрители принялись аплодировать, а юные заклинательницы пустились в пляс вместе с животными. Львы вытворяли такие цирковые номера, что я диву давалось. Мой рот открылся сам собой, и я мгновенно поняла, почему выбрать бой в темноте было лучшим решением. Мне бы никогда не удалось зачаровать льва так, чтобы он смиренно прыгал через меня, через огненные кольца, а после вальяжно проходился вдоль трибун, показывая себя людям. «Ты был прав», — согласилась я со вздохом. Редли обнял меня за плечи и легонько поцеловал в висок. «Асноу тебе не соперник. Поверь мне, Адель. Его самоуверенность не даст ему победить. Он ведь думает, что ты слаба». «Он так говорил. Вот видишь, ты его боишься и не войдёшь в лабиринт расслабленный». А он тебя недооценивает, это уже половина успеха». Я склонила голову на плечо любимого мужчины. Он успокаивал меня одним своим присутствием, и ничего не могло потревожить мой покой рядом с ним. «Действительно, чего я так переживаю? Не насмерть ведь драться будем в самом-то деле. Нам выдадут тренировочные мечи с тупыми лезвиями, их рукоятки будут оснащены артефактами, которые помогут жюри убедиться в правоте победителя». «Мне нужно будет только коснуться с новым мечом первой, и тогда артефакт передаст эту информацию всем членам комиссии». «Ну а если проиграю?» «Ничего страшного, Экей уже сказала, что ее обучение оплачено Пэндом на следующие четыре года, за что она пообещала выйти за него замуж». «Конечно же, не только из-за этого». Экей сама себе не признавалась, что безумно влюблена в магистра. Она время от времени не забывала называть его чудовищем, но потом писала его имя в блокноте и обводила сердечками. Да и выйти замуж за Пенда она пообещала мне, а не ему. Тот, по ее словам, как-то неправильно сделал предложение, и она будет ждать более романтичной обстановки, чтобы уже самостоятельно пригласить магистра стать ее мужем. Когда мы с ней обсуждали наших мужчин, то невольно представляли, как же удивятся Чет и Алан когда узнают, что Экей станет женой магистра-монстра. Но это будет еще не скоро. Следующие четыре года Экей и Пент могут рассчитывать только на свидание втайне ото всех. Но они как будто вовсе и не против. Подруга говорила, что это только распаляет страсть в отношениях. Возможно, она и права, но лично я спала и видела себя матерью детей Редли. Говорят, что если женщина с нетерпением ждёт рождения детей, похожих на их отца, то её любовь к нему – самая что ни на есть, настоящая.